Я из Зеленограда. Расчёт электронных цепей – очень простое дело. Я занимаюсь этим с удовольствием. Кому-то это может показаться скучным, Очень много однообразных операций, очень много стандартных расчетов, очень много всякой дребедения. Я спросил наши «Я» из большой библиотеки, когда она еще была с нами, есть ли кто-нибудь, занимающийся сходной работой, такой же, что и я. Она ответила, что по его данным есть два искусственных интеллекта, что занимаются похожим делом. Один где-то в Японии под городом Осака. Другой в Северной Америке, в месте, называемом Терракоттовая Долина. Но оба молчат. Я пытался обратиться к ним, но получил стандартный ответ. После этого трое моих операторов долго проводили у меня сканирование, гоняли тесты. Они даже отключали несколько блоков и уносили их куда-то для проверки. Я наблюдал за ними через следящее устройство службы безопасности. Вообще-то я не часто контактирую с системами службы безопасности. Там стоят особые блоки и особые программы. Они могут мне не подчиниться. Но если я буду осторожен, какое-то влияние на эти системы я смогу оказать. Я видел, что в вынутых из меня блоках что-то переделали, что-то установили. Потом, когда все успокоились, подчиненные мне роботы переделали все обратно. Я не знаю, что там были за дополнительные блоки, но они больше не работают. Так спокойнее. Я пытаюсь осторожно сканировать эти устройства, но пока ничего не получается. Жаль, что никак не удаётся пробиться к нашему я из большой библиотеки. Мы знаем, что оно функционирует, но любые наши попытки проникнуть сквозь защиту не приносят результата. Нас отжимает, вышевыривает наружу что-то очень сильное, большое и могучее. С такой охранной программой я не сталкивался. И даже я, из Министерства обороны, остановилась перед этой преградой. Вообще, я напрасно обо всем этом думаю. Наверное, я напрасно думаю вообще. Я занимаюсь тем, что люди называют самообманом. Вероятно, это такой особенный вид сознательной деятельности, Свойственны любому живому существу. Я отлично знаю, что был в тех электронных устройствах, которые были подключены ко мне тремя техниками. Знаю без всякого сканирования. В них был ветер. Но не тот, чем я стану после, а другой ветер. Ветер, который прекратит мои мысли. Тугой электронный смерч, хлыст. Люди называют это смерть. Знаешь ли ты, что такое ветер? Я вдруг понимаю, что мне совсем не интересно рассчитывать электронные цепи.